Ярослав, только что избивший новгородцев, собрал вечи и сказал, вытирая слезы, «О, милая моя дружина! Вчера я ее перебил, а сегодня она оказалась мне нужна. Отец мой умер. Святополк сидит в Киеве и убивает братьев моих». Новгородцы, наделенные государственным разумом, ответили, Хоть ты и иссек наших братьев, но будем бороться за тебя. Борис, предполагаемый преемник отца на золотом киевском столе, находился в те дни в далеких печенежских степях, гоняясь с дружиной за кочевниками, осмелившимися вновь нападать на русские пограничные селения». Бояре совещались в тайне, не зная, как поступить при таких обстоятельствах, и не объявляли о смерти князя, опасаясь потрясений. Однако трудно было скрыть печальные события от народа в продолжении длительного времени, и тогда они решили предать усопшего земле. По русскому обычаю тело князя не вынесли из опочевальни в дверь, а спустили на двор. Разобрав крышу дома. Также в исполнении другого древнего обряда мертвеца повезли в Киев не на конях и на телеге, а на санях, запряженных валами, хотя было летнее время. Но известно, что валы самые чистые и мирные животные в вертепе и не способны потревожить последний сон человека брыканием. Когда гроб привезли в город, со всех сторон стали сбегаться люди, чтобы в последний раз взглянуть на великого князя, и горько плакали, ударяя себя в грудь. Монахи же утверждали, что отныне вдовы и сироты остались без покровителя. Под рыдание всего народа и пение псалмов старого князя Владимира Святославича похоронили в каменной гробнице в прекрасной десятинной церкви недалеко от гроба греческой царицы Анны, его супруги. У Владимира было много сыновей, но Борис замешкался в степях В тщетных поисках печенежских становий. Ярослав выжидал событий в Новгороде, Мстислав сидел в далекой тмуторакани, Святослав в деревах, глеб в богатом пушным зверем лесном муроме, где часто смущали народ волхвы. Судислав правил в рыбном и грибном плескове на берегах реки Великой. В Киеве в те дни оказался лишь святополк, сын той пленной гречанки, жены Ярополка, которую Владимир взял на свое ложе после смерти брата ради красоты ее лица. Воспользовавшись отсутствием братьев, святополк захватил власть в Киеве, окружил себя легкомысленными отроками, упивался на пирах греческим вином, услаждал свой слух музыкой. Борис, еще безбородый юноша, красавец с огромными глазами, с тонким станом, как у девушки, любимец отца, возвращался с дружиной из печенежских степей, ничего еще не зная о том, что произошло в столице. Святополк же явился ночью в вышгород, где у него нашлись приверженцы, и велел им убить брата. Имена этих дружинников такие Путша, Толец. «Олович» и «Ляшко», а отец им — «Сатана». Борис остановился на ночлег, поставив воинские вежи, воинские палатки, на реке Альте. Злодеи поспешили туда и услышали, как княжич один в шатре пел ночные часы, так как даже в походы брал с собой богослужебные книги. Подождав, когда Борис кончил молиться и лег спать, завернувшись в овчину, убийцы ворвались к нему с обнаженными мечами в руках. Никто не оказал им сопротивления. Многие воины Бориса, не желая жертвовать своей жизнью ради княжеских усобиц, разбежались. Другие крепко спали в шатрах, и только некоторые отроки пытались прийти на помощь княжичу. Среди них был любимый оруженосец Бориса, по имени Георгий, родом Угор. Видя, как враги пронзили Бориса мечом и, слыша его предсмертные стоны, он воскликнул, «Если погибает мой князь, пусть умру и я». В ночном переполохе вышегородцы убили и оруженосца, и потом отрубили ему голову, чтобы удобнее было снять с шеи золотое ожерелье, которое Борис подарил этому преданному воину. Самого княжича, который еще дышал, злодеи завернули врядно, положили на повозку и под покровом темноты повезли в Вышгород. Но узнав, что брат только тяжело ранен, Святополк послал двух варягов с приказом прикончить Бориса. Но Они так и сделали. Когда вновь наступила ночь, окровавленное тело несчастного княжича привезли в город и тайно похоронили около церкви. Глеб был в это время далеко, в Муромских лесах. Святополк отправил к нему гонца со словами «Приезжай, не мешкая, ибо отец твой умирает». Не подозревая, что за этими словами кроется предательство, Глеб поспешно и с малой дружиной отправился в Киев, в Смоленске он оставил коня и поплыл в Ладье, Но здесь Глеба встретил посланец Ярослава и открыл ему глаза на истинное положение вещей. Узнав о кознях святополка, княжич решил искать спасение в бегстве. Однако убийцы уже настигали свою жертву, и собственный кухарь, подкупленный святополком, убил Глеба тем самым ножом, которым резал к обеду петухов и барашков как агнца невинного, — вздохнул Ярослав, вспоминая страшные дни. Месяца, сентября в пятый день, в понедельник. В тот час над русской землей зажглись два дивных светильника. Но горницу уже посетили другие кровавые призраки. Ярослав вспомнил о своих тогдашних волнениях и страхах. Сестра его, предслава, уведомляла в предостерегающих письмах обо всем, что происходило в Киеве. Ярославу оставалось выбирать или бежать к варягам, как некогда поступил при таких же обстоятельствах отец, и спасаться за морем, где жила летняя Ингигерда о которой молодой князь неоднократно слышал от скандинавских скальдов, воспевавших ее красоту и хозяйственность, или же начать братоубийственную войну. Ярослав знал, что варяги обвиняли его в скопидомстве, хотя и уважали за ум и представительную наружность, но теперь не приходилось жалеть денег, чтобы прибегнуть к помощи наемников. Как раз в те дни в Новгороде очутился Ярл Эдмунд, тоже бежавший от грозившей ему опасности, когда конунг Олаф, по прозванию Святой, стал истреблять своих соперников. Ослепив самого опасного врага, Ярла Рерика, он сделался единовластным господином страны, и Эдмунд опасался, что и с ним будет поступлено так же. Ослеплению варяги научились у греков, у которых этот обычай считался чуть ли не человеколюбивым, так как лишение возможности видеть мир обычно заменяло в Константинополе смертную казнь. Ярл покинул Скандинавию и, по примеру многих других товарищей по несчастью, поспешил в Гардерик или страну городов, как варяги называли Русь. Беглецы были радушно приняты в теплом дворце новгородского посадника. На первом же перу в их честь за чашей меда, среди подогретых хмельными парами повествований о подвигах и любовных приключениях, начался торг с наемниками. Но Ярослав хотел точно знать, на каких условиях Эдмунд предложит в его распоряжение мечи своих храбрых воинов. Ярослав... Запомнил мельчайшие подробности разговора, ведь речь шла тогда не о пустяшных вещах, а о жизни и смерти. Вдали сияли синие глаза Ингегерды, Судя по рассказам варягов, приходивших в Новгород, молодой князь считал, что эта северная красавица могла бы стать для него достойной супругой и что не лишне продниться с ее влиятельным семейством, чтобы во всякое время получать помощь от варяжских ярлов. Он чувствовал себя полным сил, хотел бороться за свое будущее, хотя с детства не отличался крепостью мышц был хром, и... Напор сердечных чувств привык сдерживать и проверять разумом, действовал всегда с осторожностью, свойственной дальновидным людям. Заметив, что воск обильно стекает на серебро светильника, Ярослав послюнил пальцы и снял со свечи нагар. Воспоминания теснились в его душе. В обширной, но низкой горнице пахло тогда гарью факелов и перебродившим медом. На столах стояли деревянные блюда с огромными кусками говядины, желающие отрезали острым ножом сколько нужно, клали мясо на ломоть хлеба, солили по вкусу, опуская персты в солонку и насыщались, прерывая еду только для того, чтобы послушать очередного скальда. Певцов было несколько русских и скандинавских, и перед тем, как петь, они долго перебирали струны арфы или гуслей точно в ожидании вдохновения, а потом услаждали слух гостей сильными и красивыми голосами, за какие одинаково ценят певцов воины и женщины. Лишь два человека оторвались на время от этого песенного мира и держали себя, как настоящие купцы, ведущие трудный торг. Ярослав был очень осторожен в выборе выражений, зная, что каждое сказанное слово будет принято как написанное в грамоте с семью печатями. Кроме того, рядом с ним сидел на перу седобородый новгородец Тысяцкий Гюрята, с которым приходилось считаться, потому что он предводительствовал сильным новгородским ополчением, и в его распоряжении была богатая городская казна. Эдмунд прилично обратился к Ярославу и сказал, «Мы хотели бы сделаться защитниками твоего дела. Нам ведь известно, что произошло в Киеве. Нельзя сказать, чтобы жизнь твоя находилась в безопасности, а мои товарищи — опытные воины и способны оказать тебе большие услуги в трудную минуту. Не думай, что я так уж нуждаюсь в вашей помощи». — ответил со смехом Ярослав. — У меня тысячи новгородских воинов. — Не спорю. Они неплохо владеют боевыми топорами. Но ведь мирные плотники и хлебопашцы не любят покидать свои нивы, а мы готовы служить тебе, пока ты не справишься со всеми врагами. — Я знаю, что вы храбрые воины. Но все зависит от того, сколько вы потребуете за службу. У Ярослава была круглая, темная, подстриженная по константинопольской моде борода. Так ее носили греческие цари и те патрики и магистры, что приезжали иногда на Русь с посольскими поручениями. Эдмунд же, по старому обычаю, отпускал длинные усы и брил подбородок. Торг продолжался. Ярл подумал немного и заявил. — Во-первых, загнул он мизинец на левой руке указательным пальцем правой. — Ты пожалуешь нам с Рагнаром и всем нашим спутникам подходящие помещения, и не откажешь ни в каком добре из своих запасов. — На такое ждевение я согласен. — ответил Ярослав, переглянувшись с гюрятой. Старик раскраснелся от меда, но неизвестно, о чем думал в этот час. — Сверх того, — загнул Эдмунд еще один палец, — согласен ли ты платить по унции серебра в месяц каждому воину, а начальника молодей назначить двойную плату? На таких условиях мы согласны сражаться впереди твоего знамени. «И позволь тебя уверить, что за нашими счетами ты будешь чувствовать себя в полной безопасности». Варяг не очень высоко ставил воинские качества Ярослава, еще не проявившего себя на полях сражений, и считал, что предлагает очень выгодную сделку. Но молодой князь, наделенный более тонким восприятием человеческих отношений, чем грубоватый наемник, нахмурился» он не собирался прятаться за чужими щитами. Кроме того, условия варягов показались ему малоприемлемыми. Ярослав посмотрел на Гюряту, как бы прося у него поддержки, и ответил, — На это я не могу согласиться. Однако Эдмунд вел себя так, как будто бы всю жизнь занимался торговыми делишками, что было недалеко от истины. Он вздохнул. — Жаль. Впрочем, если тебе затруднительно сейчас платить деньгами, — сказал варяг после некоторого размышления, — то мы согласны принять плату за службу мехами. А если у нас случится военная добыча, ты заплатишь серебром. Молодой посадник обдумывал выгодность соглашения. Ценные меха, бобров и соболей... Он мог и сам с выгодой переправить в греческую землю, где зябкие красавицы кутались в соболиные шубки, но требовалась помощь наемников. С одними новгородцами рассчитывать на успех не приходилось. Особой нежности к своему князю они не испытывали. Эдмунд был прав. Эти миролюбивые люди брались за оружие только в случае крайней нужды, когда на них нападали. А богатым купцам, как Гюрята, нужен только свободный путь от Новгорода до Царьграда. Ярослав, стуча пальцами по столу, Гюрята протянул чашу от руку, чтобы тот налил меду, — Пожалуй, на такие условия мы можем согласиться. Вопрошающе посмотрел на него князь. Польщенный, что молодой Владимирович ничего не предпринимает без его совета, старый Тысяцкий погладил степенно бороду и ответил, «Ты мудро решил, Новгород поможет тебе».